Глава 16 «Прощай, Кировабад, прощай». Выезжать планировалось ранним пятничным утром на двух машинах. На нашей Генрете должны были ехать мама, Гайне, Сонечка и Ба. Ну и папа, конечно, куда же без папы. А на пилотируемой дядей Миша и Васе мы с Каринкой и Манькой и вещи. Вещей, кстати, набралось три большие сумки, две наши и одна семейство Шац. «Вроде все самое необходимое взяла», — вздыхала мама. А скарба получилась, как на большой переезд. «Надя, не переживай. Вон, вася сколько места. Довезем», — утешала маму Ба. «Главное, ничего не забудь. Соску взяла?» «Соску нужно отобрать, чтобы взять. Разве у этого ребенка можно что-либо отобрать?» Этот ребенок — Сонечка. Когда сестре исполнилось полтора года, мама собрала волю в кулак и сказала «все». Пора уже и честь знать, надо ее отцовски отучать. К тому времени Сонечка обзавелась пятнадцатью крепкими зубами, умела шепелява, но вполне себе внятно изъясняться короткими предложениями и вообще выросла в достаточно словоохотливое и упрямое существо. Так уж завелось исторически, что все наши дети очень рано научились говорить. Я, например, свое первое сложное слово «разноцветный» выговорила в восемь месяцев, Каринка заговорила чуть позже, месяцев в одиннадцать, но зато сразу простыми словосочетаниями. «Если я была очень медленным ребёнком и слова выдавала из себя со скоростью в час по чайной ложке, то Каринка строчила как пулемёт, притом говорила исключительно тогда, когда перемещалась по квартире. А по квартире она перемещалась только на попе, садилась на пол спиной к движению и, резво перебирая ногами, развивала космическую скорость, сыпля по ходу искрометными наблюдениями степного акына. «Мама писал, тапочку надель, тихнул, и соя стихнул, будь сдаёв, шпощиба!» Гаене, в отличие от нас, молчала в тряпочку до года и трёх месяцев. Ну, хоть один нормальный ребёнок радовалась мама, но не тут-то было. Однажды она оставила дочь спящей, и ушла в магазин за хлебом. Вернулась минут через двадцать, открыла тихонько дверь, оцепенела. В спальне Гайне с претензией выговаривала кому-то, притом разговор периодически прерывался странным скрипом. Мама осторожно заглянула в комнату к дочке. В кроватке, всклокоченном от беспокоенного сна затылком к двери, сидела Гайне и убаюкивала куклу. «Спышь!» — любопытствовала она — говорю спыш!» Кукла лежала смирно, с закрытыми глазами, руки вдоль тела, вроде спала. Гайне несколько секунд наблюдала за ней, потом сдергивала с подушки и со скрипом сажала. У куклы моментально открывались глаза. тем не спыш!» — выпытывала Гайне. «Этсэм, м? Хочешь спать?» Не дождавшись ответа, она укладывала куклу на спину, та мигом закрывала глаза. «Спыш!» — заводила по новой Гайне. «Совсем спыш!» Мама тихо вышла из комнаты, постояла несколько секунд в задумчивости, подошла к входной двери и громко хлопнула ею. В спальне моментально воцарилась гробовая тишина. Она зашла Гайне, поцеловала ее в розовую щечку. «Уже не спишь?» Гайне отрицательно замотала головой, и потянулась к маме, показывая жестами, что хочет на руки. «Скажи, не сплю». Дочка сделала такие изумленные глаза, что мама на секунду даже засомневалась в том, что слышала, как она только что разговаривала с куклой. Гена еще полгода хранила молчание, а потом решила выгулять в свет свой словарный запас. «Ампицин». Звонко подняла она родителей в семь часов утра. «Чего?» – испугался папа. «Ампициин и пояскания, содой». «Чего?» «Чего-чего?» – передразнила мужа мама. «Помнишь, о чем вчера по телефону со своим пациентом говорил? Ты ведь ему советовал принимать ампицилин и делать полоскание содовым раствором, так?» «Ну?» «Ну?» Вот она и повторяет за тобой. «Правильно я говорю, Гаечка?» «Дя!» Так что официально наша сестра начала говорить в год и три месяца. А сколько она до этого по большому секрету сама с собой разговаривала, никто не знает. Могла с рождения, с нее станется. Она у нас ребенок с такими удивительными способностями, что мама иногда пугается. Например, Гаечка умеет разговаривать с птицами. Если на крыше гаража напротив вздорно каркает ворона, сестра подходит к окну, и начинает выговаривать ей. «А чего это ты каркаешь? Холодно тебе?» «Кар!» — жалуется ворона. «А перья тебе зачем? Про перья совсем забыла?» «Кар! Кар!» — корученится ворона. «Ничего, скоро весна придет, тепло будет. Кар! Точно говорю!» И ворона, щелкнув на прощание клювом, улетает прочь. Этим летом Гайне красиво зацепила трубой пылесоса светильник в гостиной и разбила два плафона. Гонялась за мухой, пыталась засосать ее в трубу. На мамин вопль, зачем она это сделала, Гайне исчерпывающе объяснила, что в пылесборнике живет паук, и ему там голодно. «Да где тут паук?» — рассердилась мама и выдернула из пылесоса мешок. «Тут же оттуда выпал большой паук». сером крестообразным рисунком на спине и, сердито волоча за собой паутину, потопал под шкаф. Чуть ли не пылесосной крышкой хлопнул, обиженный бесцеремонным обращением мамы. «Эзи говорила, пожалуй, плечом Гайне. Это ты его сюда засосала?» «Нет, он там уже три дня живет». Кстати, Гайне очень даже четко умеет выговаривать «же», но почему-то постоянно съезжает на з И вообще, под настроение может многие слова переиначивать. Котлету упорно называет «лекаткой», «воскресенье» — «воскресеньем», а нашу машину Генриетту — «регинеттой». Впрочем, учитывая, как ее укачивает в дороге, вполне возможно, что регинетта — это мелкая месть Генриетте за предоставленный при езде дискомфорт. Что касаемо нашей любимой манечки, то и тут без оригинальности не обошлось. Ба рассказывала, что заговорила она поздно, почти в три года, а до этого, сосредоточенно сопя, ходила по дому, выколупывала со стен штукатурку и с удовольствием ее ела. «Это почему я ела штукатурку? Вы что, не кормили меня?» надувалась от таких возмутительных речей Манька. «Конечно, кормили. И кашами, и мясом, и рыбой, и разновсяким молочным, и протертыми овощами». «Завтрак, обед, полдник, ужин. Все как положено. И яичную скорлупу в порошок сотрем и в еду добавим. И отварные, и вкрутую яичные желтки. И солнечные ванны организуем. А толку?» «Чего это, а толку?» «Того. Рахит мы тебя быстро вылечили. А вот от штукатурки отучить никак не получалось. Поэтому и говорю, что толку было ноль».